Джордж Смайли был в прошлом агентом спецслужб во время войны с фашизмом. Затем вышел в отставку, занялся научной работой. Но вмешавшись случайно в расследование убийства в Карне, он применяет к нему свои знания и навыки, которые у него выработались в годы работы разведчиком-аналитиком. Внешне он был незаметным, незапоминающимся человеком. А это тоже профессиональная черта. Невысокий, чуть лысеющий полнеющий интеллектуал в очках, плохо сшитом костюме, таких встречается множество, на них не задерживается взгляд. Но он обладал способностью проникать в характеры и побуждения людей, умел сопоставлять, анализировать, соединять вроде бы совсем далекие друг от друга явления и имел еще немало профессионально выработанных навыков наблюдательность контактность быстрота реакции и так далее все это позволило ему связать поручную и фактически преступную систему ценностей культивирующуюся в карне с убийствем по джентльменски. при этом автор подчеркивает что джордж смайли не только интеллектуал а человек с совестью душой с твердыми принципами он сложился как личность в борьбе против фашизма, и в Карнском деле он также в конечном счете борется против фашизма в его джентльменском варианте. Джордж Смайли действует еще в нескольких романах Джона Ле Каре, который в 60-е-70-е годы прославился как создатель политического детектива. Один из них в одном маленьком немецком городке 1968 год. Переводился на русский язык, а также шпионских романов. В последние годы писатель разоблачает в своих детективных романах терроризм, расизм, неоклониализм. В 1987 году посетил нашу страну, где выступил в защиту мира, одобрил миролюбивую политику Советского Союза. К услуге место в истории европейского детективного романа занимают произведения Жоржа Семинона. Родился в 1903 году. Известно, что за период с 1929 по 1972 год он опубликовал 214 романов. Особой популярностью и всемирной читательской любовью пользуются его 80 романов о комиссаре Мегре. Создание этого образа внесло живую струю в жанр детектива. Роман «Загадка» сменился новым типом детективного произведения. Главным стало не разрешение головоломной задачи «кто убил», а раскрытие тайны путем вживания в психологию людей и в атмосферу их жизни. Детективы о Мегре апеллируют не к разуму, а к сердцу. И этим они резко отличаются от прежнего представления о жанре, сугубо рационалистическом, лишенном психологии. Такое изменение связано прежде всего с перестановкой акцента в определении главной цели детектива. Восстановление истины в детективной деятельности Мегре – «Стало непременно отождествляться с восстановлением справедливости. Перед читателем предстает не сыщик-виртуоз, мастер дедукции и логического анализа, а обыкновенный человек, наделенный жизненной мудростью и добротой. Он спасает несправедливо обиженных и униженных, наказывает негодяев, резко выделяясь из среды равнодушных чиновников» казенного полицейского аппарата, в котором служит. В образе Мегре и его поступках отразилась потребность в защитнике, в наладчике судеб, как называет своего героя автор, которую особенно остро стали ощущать люди в то время. В тех романах, где нет Мегре, с особой убедительностью и достоверностью семенун передает гнетущее чувство загнанности и обреченности, которое испытывает маленький человек в гибельной для него ситуации. чаще всего он становится жертвой различных обстоятельств